Удельный князь. Вместе с этой владельческой замкнутостью князей падает их политическое значение. Политическое значение государя определяется степенью, в какой он пользуется своими верховными правами для достижения целей общего блага, для охраны общих интересов и общественного порядка. Значение князя в Старой Киевской Руси определялось преимущественно тем, что он был прежде всего охранителем внешней безопасности русской земли, вооруженным стражем ее границ. Достаточно бросить беглый взгляд на общественные отношения в удельных княжествах, чтобы видеть, что удельный князь имел иное значение. Как скоро в обществе исчезает понятие об общем благе, В умах гаснет и мысль о государе, как общей обязательной власти, и в уделе такому понятию даже не к чему было прикрепиться. Это не был ни родовой, ни поземельный союз. Это даже совсем было не общество, а случайное сборище людей, которым сказали, что они находятся в пределах пространства, принадлежащего такому-то князю. При отсутствии общего, Объединяющего интереса князь, переставая быть государем, оставался только землевладельцем, простым хозяином, а население удела превращалось в отдельных временных его обывателей, ничем кроме соседства, друг с другом не связанных, как бы долго они не сидели, хотя бы даже наследственно сидели на своих местах. К территории удельного княжества привязаны были только холопы князя. Свободные обыватели имели лишь временные личные связи с местным князем. Они распадались на два класса, на служилых и черных людей. Служилые люди. Служилыми людьми были бояре и слуги вольные, состоявшие на личной службе у князя по уговору с ним. Они признавали власть его над собой, пока ему служили но каждый из них мог покинуть князя и перейти на службу к другому. Это не считалось изменой князю. Уделы не были замкнутыми политическими мирами, с устойчивыми неприкосновенными границами, суживались и расширялись, представлялись случайными частями какого-то разбитого, но еще не забытого целого. Бродя по ним, население мало затруднялось их пределами, потому что оставалось в русской земле среди своих жителей под властью все тех же русских князей. Князья в своих взаимных договорах долго не решались посягать на этот бытовой остаток единства русской земли, которая, перестав быть политическим фактом, все еще оставалась народным воспоминанием или ощущением. Покинув князя, вольные слуги его сохраняли даже свои права на земли, приобретенные ими в покинутом княжестве.